Когда при непостоянстве какого-нибудь занятия сама работа бывает еще и тяжела, неприятна, нечистоплотна, то плата за самый грубый труд поднимается иногда гораздо выше, чем плата за самую тонкую работу. Рудокоп, работающий издельно, вырабатывает в Нью-Касли почти вдвое, а в очень многих местах Шотландии почти втрое больше, чем простой чернорабочий. Этот высокий размер заработка зависит вполне от тягости, неприятности и нечистоплотности работы в каменно-угольных копьях. В большей части случаев такой рудокоп всегда может иметь работу, сколько захочет. Труд грузчиков угля в Лондоне почти так же утомителен, неприятен и неопрятен. Вместе с тем, Заработок их очень непостоянен вследствие неправильного прихода судов с углем. Если поэтому рудокоп вырабатывает обыкновенно вдвое и втрое больше простого чернорабочего, то не должно казаться несообразным, если грузчик угля получает в четверо и в пятеро больше последнего. По исследованиям, произведенным несколько лет тому назад, Оказалось, что по тогдашним ценам грузчики могли заработать от 6 до 10 шиллингов в день. 6 шиллингов составляют почти в четверо больше, чем платят в Лондоне просторабочим, а известно, что в каждом отдельном промысле наибольшая часть рабочих довольствуется именно низкой заработной платой. Как бы ни казались велики такие заработки, но если бы они были больше того, сколько нужно для вознаграждения рабочего за все неприятности, сопровождающие его работу, то на этот промысел, не обставленный никакими исключительными привилегиями, скоро набросилось бы столько охотников, что заработок быстро упал бы до более низкого размера. Постоянство или непостоянство занятия, совершенно не оказывает никакого влияния на обычный размер прибыли на капитал. Постоянство или непостоянство помещений капитала зависит не от данной отрасли промышленности, а от лица, занимающегося этой отраслью, не от промысла, а от промышленника. В-четвертых, Заработная плата может изменяться, смотря по большему или меньшему доверию, которым должен пользоваться рабочий. Золотых дел мастера и ювелиры, которым доверяются драгоценные материалы, получают везде заработную плату выше многих других рабочих, труд которых требует такого же, а может быть еще и большего искусства. Мы вверяем врачу наше здоровье адвокату и поверенному наше благосостояние, а иногда нашу жизни доброе имя. Такие драгоценные предметы не могут быть вверены людям, принадлежащим к низшему классу общества и не пользующимся уважением. Необходимо стало быть, чтобы получаемое имя вознаграждение могло дать им возможность занять в обществе место, отвечающее столь важному доверию. А продолжительное время и большие расходы, необходимые на их обучение, еще более повышают цену их труда. Когда человек употребляет на какое-нибудь предприятие только собственные капиталы, то тут не может быть речи о доверии, и кредит, которым он может пользоваться у других, будет зависеть не от свойства его предприятия, а от мнения, которое составится в обществе о его состоянии, честности и благоразумии. Поэтому разная величина прибыли в разных отраслях промышленности не может зависеть от разных степеней доверия, оказываемого тем, кто ими занимается.